38. Канистра, стоявшая в багажнике, была пуста. Я точно помнил, как заливал грелки и бутылки для Хаканова и стать остаток бензина. Нужно было доставать ее, вытаскивать из-за запаски топливный шланг и, вооружившись этими приметами застегнутой напасти, стоять на промозглой пустынной дороге, пока кто-нибудь из проезжих не жалится и не торьет миллилитров двадцать доехать до какой-то заправки, что не казалось слишком вероятным в этих местах. Стоять здесь можно было, пожалуй, и час, и два. Мне вдруг пришло в голову, что если все равно все так сложилось, то... То не лучше ли вместо того, чтобы мерзнуть с канистры на обочине, просто всплыть тайник и положить конец затянувшейся цепи моего хождения по жизни? Это уже точно напоминало сумасшествие, полностью шизофренический раскол между выбором жизни и смерти. «Ничего странного», — подумал я. «После всего, что я совершил, трудно не тронуться умом хотя бы чуть-чуть». И тут же вспомнил слова своего школьного приятеля-врача, у которого брал рецепты на снотворные. Пока человек сомневается в здравости своего ума, он абсолютно нормален. И дело не в сумасшествии, а в том, что я действительно дошел до предела, около которого стала абсолютно ясна бессмысленность дальнейшего продолжения. Возможно, эта случайная остановка на чужой дороге как раз и есть пункт, где стоит подвести черту. Однако, чтобы добраться до стечки, натребовалось снять запасное колесо и открыть люк а канистра просто вынималась из багажника. Зато пистолет решит вопрос за долю секунды, а в ожидании бензина придется стоять бог знает сколько. Но мне так хотелось чисто вымыться, выпить и лечь спать, что казалось несправедливым умирать, не удовлетворив этих последних своих желаний. Однако на том свете меня ждал полный и блаженный покой. Или все-таки стоило хотя бы попробовать начать жизнь с нуля? «Стоило хотя бы потому, что я приложил столько усилий, пролил столько крови и потерял столько нервов. Решать предстояло мне. Никто не мог помочь мне в этой проблеме. Никто-никто, кроме меня самого. Я вспомнил, как давным-давно в предыдущей жизни делал анечки уколы. Хотя я стал настоящим профессионалом, меня каждый раз страшил самый последний момент». Когда уже выпущена струйка воздуха из иглы, и осталось только занести руку и точно вколоть шприц, только что смазанный спиртом место на коже. Нанести удар, причиняя короткую боль любимому человеку. Потом медленно, чтобы не сделать по-настоящему больно, вести раствор, сознавая, что своим действием я все-таки исцеляю. Я прекрасно понимал, что уколы делаю именно ради исцеления. Но в тот короткий миг, когда приходилось прицелиться и ударить блестящей стальной иглой, свою единственную на свете половинку, в тот момент я всегда словно умирал на секунду, поскольку не мог решиться сделать этого. Но все-таки решался, ведь иначе было просто нельзя. При всей никчемности моего характера нерешительность никогда не уходило в число моих пороков. Я вздохнул и вышел из машины. Под небом голубым донеслось да мне вслед. Небо было не голубым, а грязно-серым, таким же промозглым, холодным и безнадежным, как окружавшая меня земля. Я был один, абсолютно один, не только на этой, вьющейся среди мертвых болот дороге, один во всем мире, потому что дорогие мне люди давно умерли, а остальных я расстрелял сам. Где-то гулко каркнула ворона, подчеркивая мое маргинальное одиночество. Обойдя свой джип, я поднял крышку багажника